ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА Петр в детстве чувствовал непреодолимое отвращение к воде. Кажется, что причиной тому было следующее происшествие. Царица Наталья Кириллна во время путешествия в какой-то монастырь вздремнула в своей карете. На руках у нее покоился пятилетний царевич Петр. Надо было переезжать через ручей обыкновенно мелководный, но в данное время обратившийся в реку. Неловко направленные кареты попала в глубокую промоину и поло опрокинулась, поднял скрик, суматоха Царица и ее сын проснулись и до того перепугались, что первое время даже вскрикнуть не могли. И в тот же день Петр получил сильнейшую нервную лихорадку. Этот случай произвел на ребенка такое впечатление, что он до 14 лет не мог равнодушно видеть озеро или реки, и никакие уговаривания не могли принудить его выкупаться или проплыть в лодке. Как-то дядька Петра, старый князь Борис Алексеевич Голицын, предложил своему воспитаннику развлечься псовой охотой. Петр не любил охоты, но желая доставить удовольствие старику, дядьки согласился. Князь нарочно завел его на берег реки Истры. Увидев реку, молодой царь остановил коня и с огорчением спросил князя, куда он его завел. «К реке! Лошади утомились, охотники все в пыли, надо отдохнуть, напоить коней, обмыться. Родитель твой часто так делал и сам купался в этой реке». С этими словами старик переехал через реку, за ним последовали охотники, Петр сперва рассердился, но, не желая показаться малодушным и робким, переломил себя, переехал через реку. Эта победа силы воли очень обрадовала его. Царь Иоанн Алексеевич, узнав о случае на охоте, пригласил Петра в Измайловское, где были пруды чистые, чистой, годной для купания водой, там, гуляя с братом по берегу, Он приказал молодым придворным затеять игру с прыганием в воду. Молодежь разделась, начались шумные игры, беготня, плавание на перегонки. Петр смеялся от души, глядя на лязящихся сверстников. Наконец не выдержал, разделся сам и бросился в воду. Этим он положил конец своей боязни и отвращению к воде. Желая отвлечь Петра от потешной роты... Бояре взяли его на псовую и птичью охоту. Но Петру не понравилась она, и поэтому он обратился к боярам и спросил, «Чем лучше быть, воином или псовым охотником?» «Конечно, воином!» — отвечали бояре. «А ежели так, то зачем вы хотите отвлечь меня от воинских занятий? Я царь и должен быть солдатом, а псовыми охотниками могут быть наши холопы и псари!» Петр Великий вставал очень рано, в 3-4 часа утра. Вставший с полчаса прогуливался по комнате, а потом тотчас же занимался делами. В 6 часов позавтраков выезжал в Сенат и другие присутственные места. В хорошую погоду хажил пешком. Обедал он в 11-12 часов, и во всяком случае не позже час пополудни. Обед стоял из щей, каши, студня, холодного поросенка в сметане, холодного жаркого, чаще всего утка, с огурцами или солеными лимонами, ветчины и лимбургского сыра. Перед кушанием пил он по рюмке анисовой водки и в течение обеда квас, пиво и хорошее красное вино. Рыбы и вообще постный пищи он не переносил. И потому Петр не соблюдал постов, кроме недели говения, на что имел разрешение от константинопольского патриарха. После обеда надевал халат и спал часа два, а в четыре приказывал подавать к докладу дела, которые к утру надлежало решить. Ужина у него не было, спать положился в десять, в одиннадцать. Петр был очень вспыльчив, и ему стоило большого труда сдерживать порывы своего гнева, но, опомнившись, он всегда горько раскаивался в своей горячности. Во время первого своего путешествия за границу в 1697-1698 годах, будучи в Германии, однажды за обедом он так рассердился на какое-то противоречие своего любимца Лефорта, Что в гневе уж занес на него шпагу, но в тот же миг опомнился, обнял Лефорта и искренне просил у него прощения».